изгнание духов. Пришло приглашение на выступление борцов сумаи, которые устраивали в чьей-то усадьбе за день до начала официальных борцовских состязаний. Это, по сути, тот же вид спорта, что и современная сумо. Поскольку Нобутака заранее попросил меня посетить выступление и весьма настойчиво, я не могла отказать. Перед этим он навестил меня, чтобы обсудить кое-какие денежные вопросы. Встреча получилась вполне родственной, хотя и скоротечной. В других обстоятельствах но бы так и обсудил бы эти дела с моим отцом. Выяснилось, что он предпринял некоторые меры, чтобы мне не пришлось жить под одной крышей с другими его женами. Я сказала, что могу остаться в бабушкином доме. Однако Нобутака дал неопределённый ответ, который я истолковала по-своему, решив, что жених не исключает этого. Он казался немного бледным, и я задумалась, хорошо ли он себя чувствует. Я очень беспокоилась о чувствах других его женщин. Пожалуй, даже чересчур. Мне было известно, что первая жена Нобутаки годами проявляла ревность и неприязнь к другим супругам, наложницам и любовницам поговаривали даже что однажды когда нобу так и ухаживал за одной из дам на которой впоследствии женился она в приступе гнева вытряхнула ему на голову пепел из курильницы мне следовало догадаться что будучи пятидесятилетней старухой первая жена едва ли станет поднимать шум из за соперницы я поняла это позднее Но на самом деле все женщины моего жениха давно поладили между собой и смирились с волокитством Нобутаки. Поскольку каждая из них жила в собственном роскошном особняке и получала приличное содержание, никто не поднимал шума. Напротив, законные жены, кажется, искренне считали, что новый брак — отличное возбуждающее средство для господина средних лет. Единственное, что их озадачило, — это мой немолодой возраст. Они ожидали появления покорной юной красавицы, а не 25-летней старой девы с репутацией книжного червя. Я остро ощущала ход времени и вновь обратилась к своему календарю. Год начинался с туманов, за которыми следует прочие весеннее явление столь превозносимое поэтами. Лето пролетает почти незаметно, и вот половина года уже позади. Осень обычно открывается завываниями ветра, приносящего прохладу. Случается еще один всплеск поэтических мотивов, связанных с осенью. Зима же — лишь послесловие осени. Мой китайский календарь соглашался с этим. Первые двух недель осени называлось «Поднимается холодный ветер». Однако в тот год мы будто застряли в нескончаемом лете. Стояла страшная жара. Люди начали болеть, многие опасались новой вспышки мора. Болезнетворные испарения не пощадили даже императора и его почтенную мать, вдовствующую императрицу. Оба занедужили. Каждый боялся оказаться следующей жертвой мора. И на выступление борцов явилось не так много зрителей. Я там присутствовала, однако не могла понять, в чье поместье меня привезли. Оно находилось в южной части города, за шестой линией, в местности не слишком хорошо мне знакомой. Дом был построен недавно, но отлично продуман. Осад так прекрасно устроен, словно вырос здесь сам по себе. Я познакомилась с поэтом Кинто, давним другом моего отца, и стала выспрашивать у него про усадьбу. Тот замялся с ответом, но затем тихим голосом поведал нечто такое, что потрясло меня. — Это дом, который Нобутака тайно строит для своей новой невесты, — прошептал Кинто подчеркиваю тайно, хотя, полагаю, ей пора бы узнать, как преданно он заботится о ней. После сказанного кинто я уже едва замечала дюжих борцов. Сперва мне показалось унизительным, что великий ученый и поэт прекрасно осведомлен о моих отношениях с Нобутакой. Однако, будучи созданием себелюбивым, вскоре я с упоением обратила взор на великолепный сад. Не верилась, что он разбит для меня. Я оперлась на перила из блестящей древесины дзельквы. Неужто это мой дом? Я позволила себе бросить мимолетный взгляд на внутреннее убранство. Лаковые полки, тонкие, обметанные по краям циновки, комоды из павловней. Все было выполнено в самом современном и утонченном стиле. Галереи, отполированные персиковыми косточками, сияли как зеркала. Я была ошеломлена. Все это Нобутака сделал ради меня. Нобутака. Я со стыдом осознала, что лишь теперь заметила его отсутствие. Мне сообщили, что Нобутака очень болен. Кажется, никто не знал, является ли его недомогание предвестником оспы или же свидетельствует об одержимости злым духом. Мне лишь удалось выяснить, что он ощущает сильное давление в груди, и ему трудно дышать. Я решила, что должна навестить больного, хотя он находился в своем главном доме. приехав туда Поначалу я ощущала неловкость, однако женщина, которая меня встретила, была примерно моего возраста, и я догадалась, что эта дочь Нобутаки держалась очень любезно. Она провела меня в главный покой, где несколько священнослужителей молились о выздоровлении хозяина. Теперь ждали знаменитого заклинателя злых духов, которого вызвали несколько дней назад но вследствие занятости он согласился явиться лишь сегодня. Я пришла в неподходящее время, однако дочь Нобу Такио уговорила меня остаться и посидеть с другими друзьями и родственниками, которые собрались на обряд изгнания духов. Болезнь часто считалась последствием вселения в тело злого духа. Чтобы вылечить такого больного, необходимо было обратиться к услугам буддийского специалиста — Гэнза. Чтобы изгнать духа, он читал особые заклинания. Уговаривая его назвать себя и покинуть своего хозяина, он перемещал духа в тело медиума — посредника. Дух мог принадлежать умершему человеку, который скончался, затаив обиду или даже живой душе — Икисудама покинувшей тело живущего, чтобы мучить других людей. В повести о Гэнзи Мурасаки упоминает оба вида. В ее трактовке духи — это очень сильные эмоции, с которыми породившие их тело и разум не в силах справиться самостоятельно. «Она ошиблась, предположив, что и я входила в число приглашенных. Однако отказаться было бы невежливо. И я осталась, но будтотака лежал на закрытом пологом возвышении за высокой ширмой и был недоступен нашим взорам. Решетки на южной и восточной стенах помещеии полностью подняли, чтобы впустить слабый ветерок с просторного внутреннего двора, затененного мощными соснами. Едва я успела оценить великолепие главного дома моего жениха как по залу пронёсся ропот гостей, свидетельствующий о прибытии заклинателя. Обернувшись, я заметила, что в покой вводит степенного молодого человека. Я ожидала увидеть сидеющего монаха, но перед нами предстал привлекательный мужчина лет тридцати. Его подвели к напольной подушке для колен, лежавшей перед занавешенным возвышением. Он опустился на нее и поклонился, а его помощник незамедлительно стал раскладывать ритуальные принадлежности. Священнослужитель взял веер с ароматом гвоздики и начал читать магическое заклинание тысячи рук. Тем временем в покое прокралась девочка лет двенадцати. Она подползла к возвышению и села перед небольшой ширмой рядом со священнослужителем готовая принять в себя злого духа, одолевшего Нобу Така. Я много раз являлась свидетельницей подобных сцен при жизни моей старшей сестры, так как была особенно подвержена недугам, вызываемым блуждающими духами. Приглашаемые к ней священнослужители всегда были стариками, а посредники — чумазыми детишками. Мне еще не доводилось наблюдать, столь утонченный ритуал изгнания духов. Вообще насколько помнится, я впервые присутствовала при обряде проводимом над мужчиной. По-моему мужчины относительно редко бывают одержимы духами, разве только они находятся под огромным политическим давлением или подвержены необычайной слабости. Женщина от чего-то более уязвимы перед непрошенными призрачными захватчиками. Само собой, я тотчас задалась вопросом, не повинна ли в недомогании Нобутаки, хотя бы отчасти, мое недружелюбное обращение с ним, и пожалела, что не выбрала другое время для визита. Посредницей выступала прелестная девочка, пухленькая и яснолицая. На ней было тонкое накрахмаленное бледно-рыжее платье и длинные шаровары цвета яичной скорлупы которые скорее подошли бы пожилой женщине, чем юной девушке, хотя смотрелись на ней на удивление привлекательно. Помощник заклинателя протянул посреднице отшлифованную деревянную палочку, а священнослужитель стал нараспев произносить священные магические слоги. Девочка крепко зажмурилась и начала дрожать и раскачиваться, Тело ее чутко отзывалось на резкие, отрывистые звуки мантры, которые произносил заклинатель. Вскоре она впала в транс и повалилась на пол. С ее губ срывались ужасающие стоны и вопли. Мы, зрители, содрогались, хотя знали, что стоны издает дух, а не сама посредница. И все же подумалось мне, она без сомнения смутилась бы, обнаружив, что на нее устремлено столько глаз. Другие, видимо, тоже почувствовали это, потому что кто-то подошел к ширме и попытался одернуть смятую одежду девочки. День уже близился к вечеру. Громко взывая к пощаде, священнослужитель сумел исторгнуть дух захватчик из тела. Мы ожидали, что он прогонит это существо, велев ему держаться подальше. Но священнослужитель продолжал мучить демона, настоятельно требуя назвать себя. Дух отказывался или же просто не мог этого сделать, и в конце концов священнослужитель отпустил его. Могущество мага повергло всех нас в благоговейный трепет. Но главное, не дух как будто отпустил больного. Один из слуг Нобутаки, находившийся рядом с ним у возвышения, вышел из-за полога и объявил, что господину стало легче дышать и лихорадка спала. Члены семейства наперебой выражали глубокую признательность заклинателю, который уже собирал принадлежности, и умоляли его остаться, пока они будут приносить благодарственную жертву. Однако у молодого священнослужителя было еще несколько пациентов и он вежливо отклонил приглашение. Достоинство, с которым он держался, произвело на меня большое впечатление. Как только всеобщее волнение, вызванное обрядом заклинателя, улеглось, меня снова посетило чувство, что я чужая в семейном кругу Нобутаки. Я заметила, что молодая женщина, которая уговорила меня остаться, во время церемонии внимательно разглядывала меня. В подобных обстоятельствах я едва ли могла просить допустить меня к Нобу Таке, и вместо этого решила вернуться домой и написать ему. Люди начали откланиваться, и я присоединилась к толпе, уже покидавшей дом. А когда напоследок выразила надежду на дальнейшее выздоровление хозяина, его дочь напрямую спросила меня, «Это вы пишете рассказы о Гэнзи?» излишне говорить, что я была ошеломлена. Неужели она считает меня угрозой благополучию ее дома, соперницей в борьбе за расположение отца, претенденткой на место, которое занимает ее мать? Все эти мысли тотчас пронеслись у меня в голове, и я почувствовала, что краснею. «Мне очень нравятся ваши истории», — искренне добавила дочь Нобутаки прежде чем я нашлась с ответом, после чего повернулась и ушла в дом.